Плевок в лицо — штука, что и говорить, считающаяся очень оскорбительной, унизительной. Вопрос только в том, присоединитесь вы к этому общему считанию или останетесь при своем мнении. Плевок в лицо — штука редкая, даже реже, чем удар в лицо. Так что решим этот вопрос и не будет в рабочем порядке. Что же это, мне будут через шаг в рожу плевать, а я утирайся? Не согласится недалёкий, но упорный читатель во всём желающий дойти до самой сути. Это похвальное стремление. Друг мой, недалёкий читатель, если тебе через шаг плюют в рожу, подумай, Почему это происходит с тобой и ни с кем больше? А если он псих, мало ли? Вообще-то психов мало. А психов, плюющих через шаг прохожим в лицо, ещё меньше. Кроме того, на психов обычные и так не обижаются. А если не псих, но плюёт потому, что знает, что я не обижаюсь? Ох. Если некто в трезвом уме и твёрдой памяти затеет проверить ваше терпение и решимость не обижаться, побежит рядом с вами по улице и беспрестанно начнёт плевать в лицо, вежливо предупредите его, что это негигиенично и небезопасно для здоровья, после чего аккуратно но сильно вломите ублюдку в челюсть. В конце концов, вы же предупреждали дурака об опасности плевания для здоровья. Напоследок пара слов об эмоциональной составляющей человека будущего. Эмоциональный фон цивилизации сдвигается от амфетаминового спектра в сторону эндорфинового, скажем так. Пысню человечество взрослеет, причём взрослеет во всех смыслах, и психологически, и физиологически. В связи с растущей продолжительностью жизни и снижающейся рождаемостью, в среднем увеличивается доля людей старшего возраста и падает доля молодёжи. Если во все прошлые века демографическая пирамида, половозрастная диаграмма населения была похожа на ёлочку, мало стариков, много младенцев, то демографические пирамиды развитых стран напоминают столбики. Много жизнерадостных румяных стариков, мало детей, зато все ухоженные. В молодой цивилизации Из-за большого представительства молодёжи в структуре населения и непродолжительной жизни молодёжь играет значительную роль. Молодёжь это бурлящие половые гормоны, повышенная активность, острый ум, но нетерпимость, недостаток опыта и взвешенности. Молодёжь это амфетамины любви молодую цивилизацию вполне можно назвать тестостероновой, агрессивной, пассионарной, если хотите. Жаль, Гумелёв не разбирался в возрастной физиологии и демографии, не пришлось бы тогда придумывать глупых терминов. Пассионарность случается и у обезьян при перепроизводстве молодняка, когда молодые И агрессивные подростки объединяются в стаи, вооруживаются палками и идут захватывать территории соседей. Старая цивилизация это мудрость, терпимость, спокойность, удовольствие от постоянства и накатанности быта, но низкая агрессивность, активность, нежелание перемен. Старость это вещества эндорфиновой группы в организме, болеутоляющие, успокаивающие, умиротворяющие. Амфетамины это острое ощущение счастья, взрыв. А он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Эндорфины это счастливое умиротворение, удовольствие, спокойствие, понимание. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Цивилизация уходит от экспрессивности, стремительно дрейфуя к сдержанности, к меньшему проявлению бурных эмоций и большему проявлению спокойной радости. На первый взгляд, это будет выглядеть как проявление меньшей эмоциональности хотя на самом деле эмоции не исчезают, просто сдвигаются к наму спектру, менее видимому невооружённым глазом. Да, брызганье слюной и жестикуляции будет меньше. Спокойствие и равнодушие больше. Равнодушие, кстати, вовсе не такое плохое чувство, как его пытаются выставить романтики. Равнодушие Это чувство ровной души, души мало колеблемой внешними проявлениями, например, обидами и оскорблениями. Может показаться, что тезис об уменьшающейся эмоциональности противоречит тому, о чём я говорил раньше, о раскомплексованности, например. Раскомплексованность ведь предполагает чувственное высвобождение, выплеск до силы угнетаемой эмоциональности. Верно, как верно и то, что западные психоаналитики, психотерапевты все последнее историческое время учат людей не скрывать своих чувств, а выплескивать их, чтобы не нарабатывать психосоматические и психические заболевания. Это добираются последние остатки нереализованной эмоциональности по донышку скребут. Этих остатков, конечно же, не хватит, чтобы старую цивилизацию сделать молодой. Старая цивилизация никогда не будет ввергать себя в кровавую баню, воюя за идеи. Она предпочтёт договориться полюбовно но она и не завоевыет никаких новых высот старая цивилизация это цивилизация застоя и потому через некоторое время этой счастливой осени человечества старая цивилизация уйдёт с исторической арены но пока она не ушла и даже не наступила Посмотрим на некоторые черты этой цивилизации, прямо вытекающие из её принципов.